Видный сорокалетний мужчина, подруги Доны Флор и Кумушки, тотчас узнали в докторе Теодора того, кого увидела Дона Динора в хрустальном шаре, о котором сказали засаленные карты. Состояние, ученый титул, фигура, гордая осанка, благородные манеры, все совпадало. Но как случилось, что рыская по улицам и площадям, Женщины даже не подумали о фармацевте, ведь он был совсем рядом. Так что же это? Слепота? Неточность Дона Диноры в описаниях или роковое заблуждение? Пожалуй, все же своего рода затмение, которое помешало заметить его в укромном уголке аптеки, где он сидел, согнувшись над ядами, которые превращал в лекарства и продавал по умеренным ценам. Летописец, повествующий о замужестве Доны Флор, о ее радостях и печалях, был совершенно прав, не включив доктора Теодора в список претендентов, которых наперебой предлагали кумушки, ибо ни одна из них не вспомнила об аптекаре и даже не упомянула его имени во время приятных бесед о вдовстве Доны Флор и о том, как ее развлечь. Впрочем, аптекарь мало что потерял от такой забывчивости. Иначе бы он тоже приснился дони Флор в хороводе претендентов на ее руку и сердце. А значит, потерял бы уважение вдовы, показавшись в столь смешном виде. Но как все-таки получилось, что о нем забыли? Ведь каждый то и дело видел его в аптеке у разноцветных склянок. У него все лечились. Почему же его не заметили? Да потому что считали закоренелым холостяком, а значит, приравнивали к мужчинам женатым и даже имеющим детей. Дона Норма, которая искала жениха для анемичной Марии, своей соседки и приемной дочери, и та ни разу о нем не вспомнила. Доктор Теодора? Этот закоренелый холостяк никогда не женится так что не стоит о нем говорить и попусту терять время. Даже если бы он и захотел создать домашний очаг, это было бы ему не под силу. Жаль беднягу. Слава, укрепившаяся за аптекарем, казалось настолько прочной, что никому и в голову не пришло подшучивать над ним, как над другими холостяками. В том числе и дони Динори, которая почти ежедневно заглядывала в аптеку и два раза в неделю обнажала перед аптекарем свою дряблую ягодицу. Так проходит слава мирская. Когда-то эти высохшие ягодицы воспевались в стихах юным романтикам Робата, вдохновение которого оплачивали богатые коммерсанты. Итак, фармацевт регулярно делал Донни Динори болезненную антиревматическую инъекцию, а ее взгляд способный проникать в будущее, не увидел в этом смуглом господине интересного сорокалетнего мужчину из ее же гаданий. Она знала, и лучше, чем кто бы то ни было, что он никогда не женится. И не потому, что страдал каким-нибудь пороком или был жена ненавистником. Упаси Боже, такого подозрения ни у кого не возникало. Ибо тихий, вежливый и скромный доктор Теодора всегда был готов предоставить основательные доказательства своей мужественности, наградив пощечинами мерзавца, которому пришло в голову поставить под сомнение его мужские достоинства. Просто он был благороден, как и подобает настоящему мужчине а кто в этом все же усомнится и потребует доказательств, пусть найдет в переулке Сапоти крепкую и опрятную мулатку от Авиано Даздорос или Тавинью Манамаленсию. За несколько монет она охотно оставит свою скрытность, без которой нельзя обойтись, когда имеешь таких почтенных клиентов, двоих судей, троих коммерсантов из Нижнего города, престарелого падре, профессора медицины и нашего фармацевта. Опрятная, скромная и тихая мулатка скорее напоминала хозяйку гостеприимного дома. И именно это ее качество заставило доктора Теодора остановить на ней свой выбор.